Глава пятая. Бейкер-стрит. Эдди смотрела на маленькое стеклянное окошко, широко открыв рот. Ей пришлось бороться с желанием бросить шкатулку на пол и убежать по коридору в безопасный кабинет. Существо снова замахало обеими руками, как будто пыталось привлечь внимание летчика, пролетающего на самолете над ним. «Ты меня слышишь?» — спросила оно. Эдди, наконец, ответила хриплым шепотом. «Да, слышу!» Она чувствовала, как сердце неистово колотится о рёбра. «Наконец-то!» — произнесло существо. «Ты какое-то насекомое?» — спросила Эдди медленно и тихо. «Как бабочка?» «Бабочка!» — донесся из шкатулки возмущённый голосок. «Скажешь тоже! У бабочек огромные неуклюжие крылья! Нет-нет, мы флиты!» «Лично я Флитта. По-вашему, девочка?» «Ясно», — отозвалась Эдди, пытаясь произнести это так, как будто встречала Флитов постоянно. «Меня зовут Импи», — сказала Флитта. «А тебя?» Эдди почти беззвучно прошептала девочка. Недели молчания в школе, казалось, заставили ее голос съежиться. «Говори громче!» «Эдди! Эдди Уинтер!» Импи пристально посмотрела на Эдди. «Ты поможешь нам, Эдди Уинтер?» «Я... я пока не знаю», — созналась Эдди. «Мы прятались в садовом сарае, и Чарли помогал нам», — продолжала Импи. Чарли переспросила Эдди. «Ты имеешь в виду того рыжего парня, который забыл вас в метро?» Импи раздраженно фыркнула. «Нет, это был Айвин, его глупый старший брат. Мать Чарли решила прибраться в сарай, и Айвин...» «Должен был отвезти эту шкатулку в благотворительный магазин». Импи прижала к колбу крошечную руку. «Он забыл про нас и оставил нас в поезде, и в итоге мы торчали в этой комнате целых два дня. Целых два дня! Торчали на полке между ковбойской шляпой и дурацким чучелом совы». О, только и могла ответить Эдди на эту речь. «Как мог Кайвин забыть про них? Знакомство с Флиттой было самым восхитительным, что с нею когда-либо случалось». «Это мы с папой спасли вас», — сказала Эдди. «Это бюро забытых вещей». «Ничего себе спасение», — хмыкнула Импи. «Оставить нас здесь в темноте без всякой еды». «Обычно мы не держим здесь живых существ», — ответила Эдди. «Они отправляются в Королевское общество защиты животных или в зоопарк». «Я... я действительно не знаю, что с вами делать». «Сколько тебе лет?» — быстро спросила Импи, глядя через стекло. «Одиннадцать», — сказала Эдди. «На Рождество исполнится двенадцать». «Что ж, тогда все в порядке», — кивнула Импи. «Ты можешь взять нас к себе домой, и мы будем жить у тебя». Это была безумная идея. Эдди хорошо это понимала. Она могла бы оставить шкатулку здесь, на последнем складе, и надеяться, что странные флиты исчезнут сами собой. Но еще она знала, что больше всего на свете хочет оставить Импи и ее сородичи у себя. Она села на стул, чтобы не упасть, и поставила шкатулку к себе на колени. Убрав косы за спину, чтобы не мешали, Эдди наклонилась, пристально вглядываясь внутрь сквозь окошечки. Импи все еще прижималась к стеклянному квадратику. «Ты должна помочь нам!» — умоляла она. «Нам нужна еда и вода!» «Как мне выпустить вас?» — спросила Эдди. «На задней стенке есть потайная кнопка. Нажми ее! Эдди ощупала заднюю панель шкатулки. Ее пальцы скользили по гладкому дереву. «Не можешь найти?» — спросила импи сквозь стекло. Эди нахмурилась и провела ладонями по всей поверхности, пока, наконец, в дальнем правом углу не нащупала маленькую выступающую кнопку. Она нажала ее и почувствовала, как крышка под ее рукой с мягким щелчком отперлась. Неожиданно Эди ощутила тревогу. Что, если кто-то хотел, чтобы шкатулка оставалась запертой? Она положила руки на крышку и слегка надавила. Что, если эти флиты — злые существа? Что, если она откроет крышку и стая странных говорящих насекомых хлынет наружу, как голодная сранча? Эта мысль была ужасной, но при этом жутко интересной, как будто ты оказался в фильме ужасов. Стук возобновился, настойчивый, словно постукивание миниатюрного дятла. Импи колотила по стеклу кулачками. «Давай же!» — крикнула она. Эдди оценила ситуацию. Импи была довольно шумной, но не выглядела злой. Девочка медленно подняла крышку. Резкий порыв воздуха пронёсся мимо ее щеки, и Импи опустилась на ладонь Эдди. Она была чуть выше точилки для карандашей, На ней была туника, сделанная из ярких квадратных оберток от конфет, сшитых между собой тонкой нитью. Туфли ее были сделаны из лоскутков прошитой кожи. Крылья она сложила за спиной. Эдди стиснула зубы, чтобы не поддаться порыву и не стряхнуть крошечную флитту с руки. «Если у нее есть крылья, она может и ужалить?» Но девочка всё-таки не одернула руку, и импи села, скрестив ноги. Они смотрели друг на друга примерно минуту, а потом импи улеглась прислонившись спиной к пальцам эдди и закинув руки за голову от ее движения ладони было щекотно свежий воздух воскликнула она и голос ее теперь звучал менее нетерпеливо и еще больше напоминал звон маленького колокольчика это было ужасно сидеть в заперти она села и свесила ноги за край ладони болтая ими у основания большого пальца эдди рада с тобой познакомиться «Да», — отозвалась Эдди, хотя не совсем понимала, кто же это существо. «Первым делом — припасы, а потом нам надо отправиться обратно на конечную станцию, чтобы найти Джота», — продолжала импи. «Джота?» — переспросила Эдди. «Это мой брат. Спекл очень скучает по нему». Эдди почувствовала себя так, словно катится по ледяной дорожке и может вот-вот поскользнуться и упасть. «А кто такой Спекл?» «Брат-близнец Джота» он сейчас в шкатулке». Эдди заглянула в шкатулку. Она словно бы подняла крышу кукольного домика и заглянула внутрь. Комнаты были соединены лабиринтом крошечных коридоров. Вся шкатулка была заставлена предметами, которые, наверное, были подобраны где-то ее крошечными обитателями. Стены были обклеены старыми пакетами от семечек. В доме были кровати с яркими покрывалами, сшитыми из хлопковых лоскутков — Иванна, сделана из пустой жестяной банки из паданчоусов. Пара деталей Лего составляла стол, вокруг него стояли табуретки, вырезанные из бутылочных пробок. Это нам дал Чарли, сказала Импе, указывая на лего и на миниатюрный скейтборд, который служил флитом своеобразным диваном на колесиках. Вместо веревки для сушки одежды был натянут ботиночный шнурок а на полке, прикрепленной к стене, стояли крышечки от бутылок, наполненные рисом, пшеном, семечками и изюмом. Эдди с облегчением увидела в углу банку из-под джема, наполовину наполненную водой. К банке была приделана крошечная система шкивов. Рядом стояла ведёрко с прицепленной к нему леской. Прямо в центре шкатулки, в самой большой комнате, сидели на спичечных коробках два крошечных существа, таких же, как импи. Они были похожи на малюсенькие фигурки, слепленные из пластилина и облаченные в самодельную одежду. «Это спекл», — представила импи. «А это Нид, мой несносный младший братец». «Привет», — сказал Нид. Он достал из кармана три крошечных серебристых бусинки и стал жонглировать ими, умело подбрасывая и ловя каждую из них, пока они не слились в сплошное сверкающее колесо. Волосы у Нида топорщились, словно щетина зубной щётки. А его одежда была сшита из кармана от джинсов. Хватит выделываться! фыркнула Импи. Эдди засмеялась и посмотрела на спекло, который прятался в тени. На голове у него точно миниатюрный шлем, плотно сидела шляпка от желудя, и он смотрел на Эдди снизу вверх с непонятной ей настойчивостью. Что случилось с Джотом? спросила она. Он решил вернуться и поискать флюму и орешек. Флюму? Спросила Эдди. Похоже, в мире флитов было очень-очень очень много всего непонятного ей. Да, флюму, подтвердила импи. Нашу флюму, это как мама у вас. Мы потеряли ее в тоннеле, когда спасались от сороколок. Они прилетели и атаковали наш дом, лагерь на склоне, и теперь флюма пропала. Нит уронил бусины, которыми жонглировал, и они раскатились во все стороны, отскакивая от стенок шкатулки. Не обращая на него внимания, Импи продолжила. «Вот только что она летела позади нас, а потом исчезла. Мы думаем, что сороколки, должно быть, поймали ее и отняли наш орешек». Слово «сороколки» она почти прошипела. Еди осознала, что Импи должно быть сильно их ненавидит. «Вы едите орехи?» «Нет», — ответила Импи с ужасом. «Внутри этого орешка наш новый брат или сестра». «Осталось совсем немного до того, как он вылупится, и Флюма несла этот орешек. Теперь его забрали сороколки». Эдди несколько секунд дивилась тому, что маленькие флиты, оказывается, вылупляются из орешков. «Сороколки постоянно крадут орешки флитов», — продолжила Импи. «Когда они напали на лагерь на склоне, мы убежали в подземку, чтобы спастись». «Значит, эта шкатулка не ваш настоящий дом?» «Нет», — сказала Импи. Мы нашли убежище в садовом сарае возле конечной станции, а это оказался сад Чарли. Джод сказал нам, что вернется в тоннели, а потом будет искать нас на станции. А тем временем Чарли отдал нам эту шкатулку, чтобы мы жили в ней, помог нам ее обставить и обещал держать все в тайне. Так что мы оставались в этом укрытии почти пять дней, пока... В голосе ее прозвучали негодующие нотки. Пока мама Чарли не решила выкинуть нас вместе с прочим хламом. Одна из бусин Нида вылетела из шкатулки и ударила Эдди в лоб. Девочке хотелось задать массу других вопросов, прежде всего, кто такие сороколки. Но она видела, что Импи начинает волноваться, поэтому молчала и смотрела на Импи и оставшихся с нею братьев. Флиты были такими необычными, и все же кое-что в них было вполне узнаваемым. Они были не насекомыми, а крошечными человечками, которые жили в доме, спали в постелях и носили одежду. Пусть даже их младенцы вылуплялись из орешков. Эдди окинула взглядом волшебную сцену, лежащую перед ней. «А что там?» — спросила она, указывая на комнату, полную блестящих предметов. пятипенцевая монета, изогнутая заколка для волос, украшенная стеклянными кристаллами и сломанный серебряный кулон в форме ящерицы. Эта комната Нида», — объяснила Импи. «Он любит находить забытые блестящие вещи. Именно так мы живем, собирая вещи, которые больше никому не нужны». Нид залез на спичечную коробку и спрыгнул с нее, скрутив сальто с безупречным приземлением в конце. «Он умеет летать, как мы все, но предпочитает прыгать и бегать». Эдди была заворожена. Она хотела бы всю неделю просидеть на складе, глядя в эту волшебную шкатулку но где-то вдали часы пробили 4 часа. Папа, должно быть, ждал ее у себя в кабинете, но она не могла оставить шкатулку здесь, теперь, когда знала, что там внутри. Точнее, кто.